«Скиталец. Кто сказал, что смерть забирает и любовь, и ненависть?» «Глупец. Это любовь и ненависть могут оттолкнуть тупую морду смерти». «Нет, каково?» «Жан Лумен собственной персоной. Интриган и предатель, доигравшийся до убийства. И, если верить воплям Иллариона, полуденный всадник. Голод на тощем адре». Повелитель крысы сам. Крыса. Восстал и вернулся. Нет, не вернулся. Куда ему? Вернули, ибо признан достойным. Что, счастливчик, не ожидал от себя такой ярости? Одно дело знать, кто предал и родную кровь, и родовую честь. Другое — глянуть ублюдку в глаза. Расти не советует трогать этих тварей, но то он у нас и святой. Но счастливчик Ранев в святых отродясь не ходил. Проклятие, откуда только берутся трусы и негодяи? Да оттуда же, откуда все остальные. Рикарреда забыл? Тоже родная кровь, между прочим. Что ж, потомок, пришло время поговорить. Не здесь. Смертным мне зачем прежде времени узнавать о смерти. Оставь даму, Жан Лумен, и идем к черте. «Не хочешь?» «Да кто тебя спрашивает?» «По праву крови, по праву старшинства, по праву возвращения ты пойдешь за мной. А твоя оболочка подождет здесь. Сопротивляешься?» «Дурак, с морем не спорят. Море, если его понять, можно обыграть. Но как не греби к берегу, отлив не станет приливом. Лот и мост. Все к твоим услугам, возвращенный». Что ты можешь сказать в свое оправдание? Этьен был слабым королем? Что же ты не помог племяннику? Великие братья, да что в этом золотом обруче с камешками такого, из-за чего теряют разум, честь, стыд? Объясни мне, Жан-Лумен, зачем тебе и твоим сыновьям понадобилась корона? Чего вы добились? Проигранные войны, междоусобицы... Вранье, и в итоге усаженный на трон безумец с хомяками. Ты не жалеешь о содеянном? Вижу, что нет. Ты вновь и вновь пошел бы по старой дорожке, только начал бы теперь не с племянника, а с брата. С Адмона Тагеры. Вот что тебя мучает, Лумен. То, что Тагеры победили и победили честно. Как же ты их ненавидишь. Ты ушел за черту и вернулся назад с ненавистью. С ненавистью, завистью и желанием отыграться. Ты хочешь получить все навсегда и для себя. Как просто и как глупо. Ты и впрямь крыса. Крыса, решившая стать богом. Но этого не будет. Пусть твоя сила достанется троим оставшимся, но я тебя прикончу. Я всю жизнь рисковал, но самым большим риском и самой большой глупостью станет тебя отпустить. Хватит старой подлости. Да, голод слабей войны, бедствий и чумы, но ты можешь их пережить и оказаться последним. Оказался же на арциссском троне самый ничтожный из твоих и, к несчастью, моих потомков. Тот, кто затеял большую игру, любит грязь. «Первый раз ты, кажется, испустил дух в своей постели среди клириков и детей от двух женщин? Никаких предсмертных видений, никаких призраков перед глазами не было? Ещё бы, откуда им взяться? Совесть — это не для тебя. И всё же, как тебе впервые посетила мысль убить Этьена? Так... Ты ехал в Мунт ночью, нарождалась луна... «Ты запомнил кривое дерево у дороги, на обочине стояла какая-то женщина. В храм Триединого ты не заходил, и сны, в которых ты носил корону, тебе не снились? До своего преступления ты дошел своим умом, хоть это радует. А что ты знаешь про тех, кто тебя вернул? Кто тебя отправил в Леаре? Никто. И до этого сам додумался?» Значит, сейчас вы предоставлены самим себе? Приказ еще не отдан? А свершивший последний грех? Он так и не понял, что властен над вами. Да, Лумен, ты знаешь много и не знаешь ничего. При жизни ты был слеп, а после смерти не прозрел. Все, разговор закончен, пора возвращаться. Я знаю, что меня ждет, если я тебя прикончу. И я готов и к этому, и ко всему остальному. От тебя неплохо защитили, даже хорошо. Но я ведь тоже вернулся, и много раньше. Смотри мне в глаза, Жан. Ты отказываешься от жизни. Ты отказываешься от покровительства. Ты отказываешься от силы. Отказываешься. Не хочешь? Я так и думал. Чёрная против белого, синяя против алого. Я привык к боли, а ты нет. Ты не выдержишь. Страх перед смертью уступит страху перед болью. Эта боль страшнее небытия. Тебе её не вынести. Ты вернулся властвовать, я вернусь долги. Я хочу уйти и уйду, когда всё кончится. А потому сейчас я сильнее. Боль — это ерунда, если знать, ради чего терпеть. Вот и конец твоим доспехам, Лумен. Твои покровители сильны, у смерти они тебя отобрали, но воли у тебя как не было, так и нет. Только хитрость. Всё, теперь тебя ничего не защищает. Меня, впрочем, тоже. Бери клинок и покончим с нашим маленьким спором. Доставай шпагу, ничтожество. Или я убью тебя безоружным, и это будет справедливо. Герцог из рода ароев Ты держишь шпагу или метлу? На да, с такими талантами и с такой душонкой, если убивать, так из-за угла. А еще лучше чужими руками. Твой сынок знал о твоем замысле? Знал. Я так и думал. И любовница знала. И бастарды. Странно, что незаконный братец из зависти не убил законного. Это было бы весьма уместно. Или ненависть к Тагэра оказалась сильнее. Гиены объединились против волка, на то они и гиены. Не люблю убивать взглядом и магию не терплю. То ли дело клинок. Он честен, не правда ли? Хотя что ты можешь знать о чести? А проздвоенный удар счастливчик Арене ты слышал? Я научил ему Александра тагера Напоследок тебе придется узнать, что я, Рене Арой, император Арции, король Таянский и великий герцог Иланский, оставляю Александру все, чем владел, владею и буду владеть. В том числе и этот прием. Два удара. Первый в предплечье, второй в сердце. Это так просто. Вот тебе первый. А вот и второй, мраво счастливчик. Ты не разучился орудовать шпагой, великий орел, как больно. Эти твари да им волю и впрямь способны разнести тару в клочья. Теперь их осталось трое и каждая стала на треть сильней. И все равно Эраст не прав. Вернувшихся нужно перебить. Лучше поодиночке, но можно и трое против одного. Бывало и хуже. Ты молодец, счастливчик, хорошо придумал. Только подожди, когда снова сможешь сойти на берег, не взвыв от боли. Сам бой ерунда, но ломать защиту... Ничего, месяц в море не так долго, за победу и надежду. Голода больше нет. В книге книг отныне большая дыра. Ее не заткнуть ни враньем, ни тем более правдой. «Не будет вам полуденного всадника, господа клирики. Все пойдет не так, как предсказано, и кончится иначе. Никто не знает, как, но иначе. А тебе, друг Рене, надо поторопиться. Уходи, пока есть силы добраться до созвездия. Море тебя всегда спасало, выручит и теперь. На сегодня все. Подвиг ты совершил...» А на больше тебя так и так не хватит. Нужно только проститься с женщиной и хоть что-то ей объяснить. Нельзя быть невежливым. И потом, она чем-то похожа на героя.